Глава 17 На следующий день они вчетвером отправились в поместье Сантора. Спор так и оставался нерешенным, а Бьянка не могла поехать вдвоем с Роберто, хотя он не возражал. Перспектива получить свой выигрыш с нравящейся девушке окрыляла. Я так рада, что вы приехали. Маргерита Сантора, казалось, была совершенно счастлива. Но мы не успели подготовить комнату для Франчески рядом с твоей Ченца». Ведь предполагалось, что она выйдет за Тина, вот мы и занимались спальней, соседней с его. «Может, вы временно обменяетесь комнатами?» «Ну уж нет», — ехидно глядя на брата, заявил Роберта. «Свою комнату я никому не отдам. В конце концов, они недавно поженились, друг без друга им тяжело. Могут обойтись и спальней Ченца». «В самом деле», — поддержал его отец. «Если уж они полюбили друг друга настолько, что решили пренебречь договоренностями между нашими семьями, одна спальня им будет только в радость». Франческо мрачно посмотрела на бывшего жениха, испытывая страстное желание подержать в руках любимую скалку бывшей инуры Ковали. но тот только радостно улыбался, показывая полное отсутствие совести. Если уж Роберта за что-то брался, это что-то просто обязано было сдаться. И как можно быстрее. Во избежание несчастных случаев. Винченцо тоже не мог отказаться, не признавшись в фиктивности брака, поэтому пришлось вместе с женой занимать одну комнату. Вещей у Франчески было немного, а места в шкафу предостаточно. Да, шкаф был просто огромный, а вот кровать – значительно меньше той, на которой прошла первая совместная ночь новой семьи Сантора. Не сказать, чтобы совсем узкая, но спать придется очень близко друг к другу. Винченцо проследил за взглядом жены и сказал, «Я могу провести и на полу, ничего страшного не случится». «Нет», – запротестовала Франческа, – «это совсем нечестно. Ты и так из-за меня столько проблем получил, а я для тебя ничего не сделала». «Как же», — улыбнулся Винченцо, «у меня есть замечательная маскировочная рубашка для времени цветения одуванчиков. Не думаю, что кто-нибудь из моих сослуживцев может таким похвастаться». «Никогда раньше не чувствовала себя такой дурой, как тогда», — смутилась девушка. «Я всего-то собиралась дырочку заштопать. На меня какое-то затмение нашло». «Зато у меня останется замечательная память о тебе. Нас, наверное, уже ждут», — попыталась перевести тему разговора Франческо. Чувствуя, как между ними возникает некая напряженность, одновременно притягательная и пугающая. Они вернулись в гостиную, где Роберто как раз заканчивал рассказ о возобновленном расследовании. Маргерита взволнованно ахала, домиана был явно расстроен. И что стоило обратить внимание на все странности, касающиеся помолвки, наконец сказал он. Ведь всем она не нравилась, все замечали в поведении венченца черты, ранее ему не свойственные, но считали, что так на него повлияла влюбленность. А вскройся это ранее, и Лауру бы задержали, и Сангенетти бы этот жив остался. «Не хочу тебя расстраивать, папа», — заметил Роберто. «Но если бы Лауру арестовали раньше, Винченцо с нами не сидел бы. Приворот орков снять нельзя. А привороженный, разлученный с объектом приворота, постепенно сходит с ума. Что и случилось бы, не встретил он Франческу. Приворот рассыпается, если человек встретил свою судьбу». «Вот как?» — удивленно сказал граф. «Винченцо, вы должны были нам все рассказать, а не устраивать это представление со скоропалительной женитьбой. Неужели ты думаешь, мы бы не поняли и не пошли бы вам навстречу? Это смог сделать даже Роберто». «Уверен, они и не догадывались, пока не сказал следователь», довольно сказал Роберто. Франческа, которая раньше и не вспоминала слова того майора, удивленно смотрела на мужа. «Это что же получается? Когда он говорил о том, что встретил свою судьбу, он имел в виду ее?» «А вдруг, когда они расстанутся, приворот опять вернется?» Представив Венченца, сходящего с ума от отсутствия рядом Лауры, девушка испугалась. Она схватила мужа за руку, желая убедиться, что вот он рядом, жив-здоров, и ничего страшного с ним не случилось. «А приворот может вернуться?» – взволнованно спросила она. «Конечно!» – важно сказал Роберто, умевший моментально просчитать выгодные стороны ситуации. «Поэтому тебе нельзя находиться далеко от Ченца». «Тина, не говори ерунды», — поморщился Винченцо. «Если уж приворот сброшен, то вернуться он никак не может». Франческо облегченно вздохнула и укоризненно посмотрела на Роберта, но того устыдить было совсем непросто. «Кто знает, какие секреты таит орочья магия?» — продолжил он развивать тему, но, не найдя ни в ком поддержки, сказал. «Хотя сейчас нас больше интересует наша». И Бьянка, подруга Франчески, утверждала, что ей потребуется не больше часа, чтобы найти магическими методами потайной ход в поместье. «У нас нет никакого потайного хода», удивленно сказал граф Сантора. «Я говорил то же самое», довольно улыбнулся Роберто. «Но девушка так настаивала, что вынудила меня заключить с ней пари. Итак, Инарита, приступим к поиску несуществующего или вы сразу признаете поражение». «Поражение придется признавать вам, Роберта, с видом кошки, наевшейся парного мяса, сказала Бьянка. «Потому что сам ход я уже нашла. Он идет от комнаты второй направо отсюда». «Это мой кабинет», — настороженно сказал граф. «Возможно», — согласилась девушка. «Выход где-то далеко за домом, я даже проследить не могу. Осталось только определить, как туда попасть, но это лучше делать непосредственно у входа». «И когда ты это все успела?» — подозрительно спросил Роберта. Пока ты пересказывал родителям разговор со следователем, я просканировала стены на предмет пустот. И откуда такие знания? Только не говори, что это программа первого курса. Не поверю. Роберта напоминаю, что мой отец архитектор. Его профессиональное заклинание я очень хорошо знаю. Снисходительно ответила Бьянка. Пойдем искать вход. Пойдем, недовольно буркнул Роберто. Пока я своими глазами не увижу этот потайной ход, не поверю. В кабинете Бьянка попросила не шуметь и прикрыла глаза, пытаясь полностью сосредоточиться. Все завороженно наблюдали за ее действиями, заключавшимися в странных пасах руками под аккомпанемент непонятных слов, звучавших как полная бессмыслица. На лице Роберта появилось скептическое выражение. Он уже уверился, что дальше этого представления дело не пойдет, но тут магичка открыла глаза, уверенно подошла к камину и с силой нажала на один из изразцов, одновременно наклоняя подсвечник. Часть стены нехотя повернулась, роняя по дороге куски штукатурки. Открылся темный проем, откуда пахнула сыростью и затхлостью веков. Пойдем искать выход?» — насмешливо спросила Бьянка у остолбеневшего Роберта. «Или ты и так признаешь, что проиграл?» «Но как?» — выдавил парень. «Мы столько лет прожили и не знали, и маги у нас в гостях бывали неоднократно, но ведь никто никогда даже не намекнул на подземный ход». «Просканировать такие толстые каменные стены не каждому магу под силу. Я с этим с трудом справилась», — пояснила девушка. «К тому же надо знать, что искать и как». «Мы все равно пройдем до конца», — решительно сказал Роберта. «Может, этот ход совсем не потайной, а просто запасной для спуска в подвал с вином». «Но позвольте», — возмутилась Бьянка, — «даже в этом случае он будет потайным. Он выходит за пределы дома. Вот мы сейчас и проверим». твердо ответил Роберта, отправляя слугу принести пару магических светильников. «Посветить вам я и сама смогу», ехидно заметила магичка. «Можно и не оттягивать подтверждение твоего проигрыша». «Используем разные источники света», заявил Сантора младший «А то ты увидишь мышку, упадешь в обморок, а мы останемся в темноте и не заметим, как к нам подкрадется что-нибудь более страшное». «Крыса?» Бьянка была довольна победой и не собиралась щадить ничьи чувства. Светильники принесли, и обе пары направились в темноту, манящую загадками ушедших веков. Прямо от места выхода начиналась лестница, крутая, с небольшими площадками между пролетами. Из-за скользких от плесени и частично разрушенных ступенек приходилось спускаться очень медленно и осторожно. Хорошо хоть магический светлячок Бьянки был ярким, делая ненужными все остальные. Здесь могут быть тайники. Роберта восторженно вертел головой, жалея только о том, что жизнь прошла в незнании таких интересных архитектурных особенностей родного дома. «Не знаю», — пожала плечами Магичка, — «можно потом поискать, но я ни разу не слышала, чтобы в таких ходах делали тайники. Тем более, что у вас здесь слишком влажно. В таких условиях ценные они хранят». «Золото и драгоценные камни во влажной среде не портятся», — возразил Роберта. «Тина, откуда они возьмутся?» — остудил пыл брата Винченца. «В нашей семье не сохранилось никаких историй о внезапно пропавших семейных ценностях». «Это же не значит, что их нет», — оптимистично заметил младший брат. «Бьянка, смотри, вот этот камушек так подозрительно выступает!» «Тебе бы следователем быть», — проворчал старший. «Он уже и камни подозревает». «Нет там ничего», — снизошла Бьянка к просьбе Роберта. «Возможно, он просто больше остальных, или грунт его выдавил». «А почему именно его?» Санторо-младший начал выцарапывать остатки раствора и попытался вытащить камень. Нужно проверить. Невольно увлекшись, Винченцо, Франческо и Бьянка окружили Роберта в ожидании, к чему же приведет его ковыряние. Камень в упорстве не уступал Санторо-младшему и долго не хотел покидать уютное место в окружении друзей. Парень уже и ругался, даже пару раз стукнул кинжалом, видимо, надеясь устрашить, но камень был не из пугливых. Винченцо надоело ждать, когда брат прекратит свою исследовательскую деятельность. Инарит Бьянка, вы не знаете подходящих заклинаний?» «Можно этот камень захватить магическим щупом и потянуть», ответила девушка. «Но за ним действительно ничего нет, а я не люблю бессмысленное действие». «Это действие будет наполнено глубоким смыслом», пропыхтел Роберта. «Мы увидим, что там что-то есть и пойдем дальше. Я даже уже согласен поделиться находкой». «Нет уж, своих червяков будешь есть сам», насмешливо сказала магичка. «А больше там ничего нет». «Ладно, помогу, отодвинься в сторону». Со стороны это выглядело, будто камень наконец одумался, решительно полез из так давно обжитого местечка, немного завис в воздухе и аккуратно опустился на площадку. «Да что ж мне так сегодня не везет», — в сердцах сказал Роберта, когда обследовал и камень, и дыру от него, и убедился, что сокровищ нет. Хотя во всем можно найти положительные стороны. Например, кокетливо стрельнула глазами в его сторону Бьянка, явно напрашиваясь на комплимент. Например, мы там обнаружили червяков, а не скелет злодейски убитого предка, развил свою мысль Роберта, начиная спускаться и внимательно осматривая стены в поисках других перспективных камушков. Это какой должен быть предок, чтобы его скелет поместился в такую дырку? насмешливо спросила магичка. А вдруг там было окно в потайную камеру, не сдавался парень, а через такое окно много можно чего увидеть. Скелет! внезапно охрипшим голосом сказала Франческа. Можно и скелет. Роберта сегодня был на удивление покладист. «Под лестницей лежит скелет», — попыталась донести свою мысль до остальных Франческо. Теперь уже и другие заметили у подножия лестницы человеческие останки, одетые в полуистлевшее женское платье. «Ничего не трогай», — остановил Винченцо брата, направившегося было вниз. «Нужно вызывать стражу». «Зачем?» — удивился Роберто. «Видно же, она умерла давным-давно. Во влажной среде тела намного быстрее разлагаются», — ответил капитан. «И ты не сможешь определить, когда наступила смерть, не будучи специалистом». «Да и отчего?» – нервно сказала побледневшая Бьянка. «Может, там внизу скопился ядовитый газ?» «Да ты что?» – запротестовал Роберто. «Стали бы наши предки заполнять свой потайной ход всякой гадостью». «Он мог появиться по естественным причинам», – поддержал магичку Винченца. «Поэтому сейчас мы осторожно поднимаемся. Ступеньки очень скользкие. Поэтому можете оказаться рядом со скелетом против своего желания, да еще и получить перелом». Вверх шли намного быстрее. Девушки стремились оказаться как можно дальше от неприятного зрелища. Роберто от них не отставал, сообразив, что теперь ход осмотрят не раньше, чем этот непонятный скелет найдет место упокоения, отлично от нынешнего. Он даже не осматривал стены на предмет тайников. Стены-то уже никуда не денутся. Последним шел Винченцо и внимательно за всеми следил, чтобы успеть подхватить того, кто вдруг поскользнется. «Вы быстро вернулись», — отметил граф Сантора. «Неужели наш семейный потайной ход такой короткий?» «Представляешь, папа, там под лестницей лежит скелет!» Возбужденно заговорил Роберта. «Настоящий скелет в старинном платье!» А Винченцо запретил к нему подходить и сказал, что нужно вызвать стражу. «Но скелет же совсем древний, да и в нашем доме никто не пропадал!» «Строго говоря, пропадал!» Заметил граф. «Лет семь назад свеженанятый лакей вместе с серебряными ложками». «Теоретически он мог в женское платье переодеться», неуверенно сказал Роберто, вопросительно глядя на брата. «Но никаких ложек рядом со скелетом не было, или я их не заметил». «Тина, эта дверь была заштукатурена много лет назад», укоризненно сказал Винченцо. «Еще до твоего рождения». «Так что там никак не мог лежать похититель ложек». «Значит, нужно выяснить, когда ее закрасили, и кто пропал до этого времени». «С постройки дома до закраски двери могло пройти слишком много лет», заметил Винченцо. «Дождемся стражников», сказал граф. «Они точно определят, когда наступила смерть. Тогда поднимем записи того времени. Не станем же мы перечитывать все. Это бессмысленно». «Что? Будем просто так сидеть?» возмутился Роберто. «И совсем ничего не сделаем?» «Зачем же просто так? Мы пообедаем», спокойно сказала графиня. «Пока стража до нас доберется, может, и поужинать успеем». бьянка а в стенах больше ничего интересного нет не терял надежды роберта какие нибудь маленькие тайники чтобы искать мелкие полости надо находиться очень близко к стене ответила магичка только не проси меня обходить весь ваш дом вдруг там еще скелет найдем а вы пока и с этим не знаете что делать но ведь в маленькие полости не влезет большой скелет просительно сказал роберта а ради мышиного никто стражу не будет звать может хоть в моей комнате проверишь роберта Графиня была явно шокирована словами сына. «Что ты предлагаешь Инарите? Что она подумает о тебе и о нас? А что я предлагаю?» Состроил удивленное лицо с Антором младший «Я прошу специалиста проверить стены моей комнаты». Специалист даже не стал отвечать, только выразительно посмотрела на несостоявшегося работодателя. «Можно еще парк проверить», — предложил Винченцо. «Там в деревьях наверняка есть дупла. А в них залежи драгоценностей и клады под клумбами. Вперед, Тина!» «Ты войдешь в историю нашей семьи, как Роберта, искатель сокровищ». Роберта промолчал, но обиделся, и весь обед просидел с мрачным лицом, что совсем не мешало ему требовать добавки понравившихся блюд. Какие-то жалкие семейные скелеты никак не могли испортить ему аппетит. В самом деле, будучи чрезмерно впечатлительным, можно остаться голодным, а там и щеки ввалятся, и кости торчать начнут, и сам начнешь на этот скелет походить. Стража прибыла быстро. Сантора-младший не успел доесть десерт. Мак, криминалист, мужчина в возрасте, неторопливо спустился, неторопливо проделал все необходимое, даже не думая отвечать на вопросы Роберта, неторопливо поднялся и вынес вердикт. Женщина, молодая, смерть ненасильственная, из повреждений только перелом ноги. Скорее всего, получила его при падении. Является родственницей хозяев дома. Смерть наступила около 210 лет тому назад. Так чего же она умерла? удивленно спросил Роберта. Ведь перелом ноги не смертелен. «Жажда, голод, воспаление вместе перелома», — довольно равнодушно ответил маг. «Сама подняться по лестнице не могла, а никто не помог. Лорд Сантора, давайте выясним, кто в вашей семье пропал в это время. Дело закроем, а вы достойно похороните вашу родственницу». Следователь был доволен, что никаких неприятностей от расследования ждать не приходится. «Семейные архивы в библиотеке», — задумчиво сказал граф, явно пытаясь припомнить, кого же умудрились потерять предки 200 лет тому назад. Роберта сорвался с места с такой скоростью, какую Франческа и припомнить не могла на совместных пробежках. Когда подошли в библиотеку остальные, он уже не только определил нужный том, но и добрался до периода, ограниченного магом. Арианна, гордо сказал он, как раз одиннадцать лет тому назад Ариана Сантора сбежала из дома. Вот и замечательно, обратился следователь к графу. Давайте вернемся в ваш кабинет и заполним все бумаги. Роберта, а почему она сбежала? — спросила Франческа, которая почему-то показалась очень важным это узнать. «Здесь чуть раньше запись о ее помолвке», — ответил Санторо-младший. «Наверное, любила другого, вот и сбежала от ненавистного брака». «Неужели никто не пытался ее найти?» — недоумевающе спросила девушка. «Как же так? Сбежала и уже никому не нужна? Почему ее никто не искал? Ни семья, ни любимый?» Роберто углубился в чтение записей двухсотлетней давности. По мере того, как он читал, брови его поднимались все выше и выше. «Вы только представьте», — возбужденно заговорил он, — «она хотела сбежать с Лоренцо Сангенетти. Когда тот ее не дождался в условленном месте, решил, что она испугалась и передумала, и вернулся домой. Но братья девушки нашли ее записку и отправились к нему». Не встретив сестру, решили, что Лоренцо передумал жениться. Устроили драку, в результате которой Сангинетти убил одного из братьев Сантора, а второй убил его. По всему выходит, что эта девушка – причина вражды между нашими семьями. «Получается», – дрогнувшим голосом сказала Франческа, «что она там внизу умирала, а они наверху убивали друг друга, и никто так и не пришел ей на помощь». Девушку начала трясти, как от холода, и она прижалась к Винченцо. Тот чуть помедлил, обнял ее и сказал. «Это все уже в далеком прошлом. Мы не в силах что-либо изменить. Но ведь простое непонимание привело сразу к трем смертям. А сколько их еще было потом? Как это ужасно! Бабушка говорила, что причина вражды — подлость одного из Сантора, но оказалось совсем не так. Какая теперь разница, что случилось 200 лет назад? Меня больше интересует, почему она знала про потайной ход, а остальные члены семьи нет», — сказал Роберта. «Возможно, про потайной ход знали не все, а те, кто знали, погибли», предположил Винченцо. «Такие секреты не рассказывают всем, но этого мы тоже не узнаем». Он обнимал Франческу, чувствуя немного горьковатый запах, который стал для него родным и нужным, и мечтал об одном, чтобы это тянулось целую вечность. И жена не отстранялась, она была рядом, как будто он тоже что-то для нее значил. «Бьянка, а давай я тебе покажу наш парк?» нарушил возникшую тишину Роберто. «Клады я не обещаю». но от этого он не станет хуже. А Франческа с Винченцо расставят все по местам. Франческа вздрогнула и отошла от мужа, бросив на него удивленно испуганный взгляд. «Так хорошо стояли», — расстроился Роберто. «Ченцо, зачем ты ее отпустил? Тина, ты собирался показывать и Нарите наш парк? Вот и занимайся этим, а мы как-нибудь без тебя разберемся», — недовольно сказал Винченцо. Он был уверен, помолчи, брат, еще немного, и Франческа никуда бы не убежала. Какая же это оказывается мука, быть рядом, но не вместе? Роберта, лукаво улыбнулась Бьянка, а ты не забыл, что с тебя исполнение моего желания? Почему это с меня? Ну как же, ты проиграл? Вот именно. Я проиграл и получил моральную травму. Значит, это ты должна выполнить мое желание, нахально сказал Роберто, вытаскивая за руку Бьянку из библиотеки. Девушка так растерялась, что безропотно вышла в коридор, и уже оттуда ее голос, полный искреннего возмущения, донесся до библиотеки. «Что-то мне подсказывает, что желание Роберта будет исполнено», улыбнулась Франческа, скрывая неловкость. «Твой брат удивительно настойчив». «Положим, Бьянка тоже на смирную овечку не похожа», ответил Винченцо и стал расставлять по порядку тома, выдернутые Роберта с полок. «У нее в арсенале куча магических приемов, как проучить чересчур навязчивого кавалера». «Он не кажется ей навязчивым», — заметила Франческа. «Если бы он ей не нравился, она не поехала бы сюда. А вдруг она мечтала посмотреть наш дом или парк? У нас действительно очень красивый парк. Может, мы туда тоже пойдем? В сторону, противоположную Роберта? Франческа задумчиво на него посмотрела и согласилась. Они гуляли по парку и разговаривали, не упоминая о случившемся сегодня. Но не думать об этом Франческа не могла. Она представляла несчастную девушку, которая ждала, но так и не дождалась помощи, медленно умирая под лестницей. Могла ли Ариана Сантора представить, к чему приведет побег, не только к ее смерти, но и кровавой вражде двух семейств? Она всего лишь хотела быть счастливой. Франческа чувствовала внутри себя холод и пустоту. Стоит ли идти на поводу своих чувств, если это приводит к таким последствиям? Она искосо посмотрела на Венченца и внезапно поняла: Да, стоит. «Ведь иначе это будет не жизнь, а вечное прозябание где-то на ее обочине, вечная пустота и вечный холод». И это понимание странным образом ее успокоило. Ужин проходил скованно. Граф Сантора, которому пришлось подписывать кучу документов, а потом наблюдать за захоронением в семейном склепе давно усопшей родственницы, был рассеян и мрачен. И вскоре ушел из столовой. Его супруга, сославшись на головную боль, к ужину не вышла вообще. Франческо и Винченцо молчали. Роберто несколько раз пытался завести разговор, но его поддерживала только Бьянка. Эти двое были вполне довольны жизнью. Девушка и парень перебрасывались фразами, содержащими только им одним понятные намеки, и смеялись. «Кто же выполнял чужое желание?» — поинтересовался Винченцо, когда они после ужина перешли в гостиную. «А то вы так страстно спорили, когда уходили!» «Думал, поругаетесь. «Понимаешь, Ченцо!» — сказал Роберта, хитро блеснув глазами в сторону Бьянки. «Вышло так, что наши желания совпали, значит, и спорить оказалось не о чем, и ругаться незачем». «Да?» — заинтересовалась Франческа. «И какое же такое у вас общее желание было?» Магичка скромно потупилась, улыбаясь краем рта. «А это наш секрет», — сообщил присутствующим Роберто. «И его мы, кому попало, рассказывать не будем». «Это мы, кто попало?» — возмутился Винченцо. «Ну, узнаешь, брат, я от тебя такого не ожидал». «Я хотел сказать никому», — немного смутился Роберто. «Могут у нас с Бьянкой быть секреты. У вас же с Франческой есть секреты?» «Но они не касаются никаких споров», заметил Винченца. «А зря!» – парировал брат. «Выигрывать спор бывает интересно. Да и проигрывать. Не хотите попробовать?» «Как у тебя все просто!» – не удержалась Франческа. «Так я же не вы. Это вам обязательно нужно все усложнять», ехидно сказал Роберто. «Создаете проблему на пустом месте и страдаете. А жизнь, она проста и прекрасна». и принимать ее нужно именно такой». «Да ты философ», — восхитилась Бьянка. «Да, я такой», — гордо ответил парень. «Дорогая, только ты меня понимаешь. Давай перейдем в библиотеку. У нас там такие философские книжки есть». «С картинками», — усмехнулся Винченца. «Другие тебе не интересны. «Я очень люблю книжки с картинками», — сказала Бьянка. «Пойдем, Роберто». «Интересно, какое у них было желание, что оно оказалось общим?» — проводив парочку глазами, спросила Франческа. Винченцо наклонил к ней голову и, как будто заразившись бесшабашным весельем брата, сказал «Знаю, но не скажу. Могу показать, если так интересно». «Покажи», — выдохнула девушка, нервно облизнув верхнюю губу. «Мне очень интересно». Они целовались, сидя на диване, и, казалось, устроя рядом свои военной пляски с бубнами и барабанами, орочи шаманы, даже они не смогли бы оторвать наших героев от столь занимательного действия. но это запросто сделал Роберта, постучав брата по плечу. «Вы что, с ума сошли?» — возмущенно заговорил он. «И эти двое еще упрекали меня в отсутствии серьезности, здесь постоянно кто-нибудь ходит». «А что мы такого делали?» — не смутился Винченцо. «Я что, не имею права поцеловать собственную жену?» «Если бы ты себя видел со стороны и не задавал бы таких глупых вопросов», — проворчал Роберта. «У вас есть замечательная комната, где вас никто не видит, и вы никого не шокируете своим поведением». Выходя из гостиной, Франческа оглянулась и поймала взгляд Роберта, полный боли и отчаяния. До сих пор Санторо-младшему удавалось скрывать свои чувства, поэтому девушка только сейчас поняла, чего же ему стоило отказаться от нее. Да не просто отказаться, но еще и делать все, чтобы они с Винченца стали счастливыми. В спальне Франческа повернулась к мужу, но тот только покачал головой. «Боюсь, мы здесь увлечемся и зайдем куда дальше. Значит, так оно и будет», — ответила девушка, прямо глядя в глаза Винченца. Она положила руки на его плечи, но он не торопился ее обнимать. «Не пожалеешь потом?» «Нет». Бинардо был прав. «Нельзя отравлять жизнь ненавистью». «Но ведь я убил твоего брата». «Я считаю, что его убила Лаура», — твердо ответила Франческа, «Так же, как если бы она сама заколола кинжалом. И уверена, он бы хотел, чтобы я осталась с тобой». Или ты уже сам передумал и меня больше не любишь?» Вместо ответа Винченцо ее поцеловал. Ведь иной раз поступки, говорят, намного больше, чем самые прекрасные слова.